Глава 17. Наступило очередное воскресенье. Оно это делало с удивительной регулярностью. Фейф это раздражало, потому что притворяться жизнерадостной перед семьёй становилось всё сложнее. Впрочем, и смысла-то притворяться особо не было. Братья знали о произошедшем. Их жёны догадывались. И пусть с родителями она на эту тему не разговаривала, они наверняка были в курсе. Если мама сразу догадалась о влечении Фейв к леви, так почему бы ей не догадаться и о разрыве? Фейв с тяжёлым вздохом посмотрела на тарелку. Есть ей не хотелось. Вроде бы за 2 недели должно было стать полегче, но нет. А ещё говорят, что время лечит. Наоборот. Оно лишь напоминает, что впереди гораздо больше времени без него, совсем не то, чего бы ей хотелось. Фейф нуждалась в нём, и очень сильно. К сожалению, Исайя был прав, и втайне она надеялась, что Леви и правда всё осознает и вернётся к ней. Но нет. Может быть, страдая она раньше по поводу разбитого сердца, было бы легче, но такое с ней было впервые. Новый опыт, если и так то это не особо помогало. Кто-то постучал в дверь, и родители обвели глазами стол. Все были на месте, от девленна до малышки Раили. Кто бы это мог быть? протянула мама. Я открою. Отец вышел из гостиной, сама не понимая, почему Фэй всмотрела ему в след и не могла оторвать взгляд. Ещё не успев осознать это, она догадалась, кто пришёл. Это был он, Леви. Леви Такер. Огромный и неуместный внутри уютной родительской гостиной. В это невозможно было поверить. И тем не менее, Молодой человек сказал, что пришел к тебе Фейв. Словно по команде братья с мрачным видом, все одного роста с Леви, встали. Прежде чем увидеть Фейв, он должен поговорить с нами, заговорил Девлин. Кучка сплетников, ему она ничего не говорила, а значит они устроили братские между собой чек и решали судьбу Леви. Разбить ему лицо, если он появится, или нет? Ответ явно был утвердительным. Я сама могу поговорить с ним. Отец раздумывал, чью сторону занять, но тут вмешалась мать. Если Фейв хочет пообщаться с джентльменом, мы должны дать ей это сделать. Её брутальные и мужественные братья беспрекословно послушались. Я на минутку. Фэй подошла к стоявшему в дверном проёме Леви. Привет. Может, пройдём в гостиную? Хорошо. Они уединились в комнате, в которой его присутствие казалось ещё более абсурдным. Его рослая фигура смотрелась нелепо на коврике, который её бабушка связала вручную много лет назад. Фей вузначально знала, что не сможет пригласить этого человека в свой дом, но он пришёл сам. С дизайном всё в порядке? Она машинально скрестила руки на груди, словно это могло защитить её сердце, словно остался ещё хоть какой-то кусочек не разорванной в клочья. А работе я пришёл бы разговаривать в офис, ухмыльнулся он. Ну, в офисе было бы поспокойнее. Но мне пришлось бы ждать до понедельника, а я не могу ждать. Он снял шляпу и положил на столик рядом с диваном, на котором она в детстве смотрела мультфильмы. Теперь каждый раз при взгляде на столик она будет вспоминать его шляпу, думать о нём. Это нечестно. Она выросла в этом доме. А Леви одним появлением стер восемнадцать лет воспоминаний. Вот почему ему не стоило появляться в родительском доме. Он тяжело вздохнул. Мне понадобилось время, но я разобрался с мыслями, и мне нужно было с тобой встретиться. Да? Она крепче обхватила себя за плечи и посмотрела ему прямо в глаза, в самую глубину. Фейф не собиралась позволять сумрачной красоте этого мужчины ослепить её. Он казался измученным. Морщины в уголках губ и глаз прорезались ещё четче, словно он не спал несколько дней. Алиса приезжала, решила повидаться со мной. Что? Алиса приезжала увидеться со мной. Она хотела, чтобы мы снова сошлись. Какая она посмела. Фейф пришла в ярость. О чём она думала? Можно было бы понять, приползя она к нему на коленях, просить извинения. А уж об этом бы и веточно упомянул. Но предлагать ему такое? Это была отличная возможность заставить её заплатить за всё, что она мне причинила, Фейф. Она протянула мне это на блюдечке, рассказала о своих проблемах, о том, что без меня их не решить. Я хотела ничтожить её, и она обеспечила мне эту возможность. С каждым его словом, с каждым холодным, тяжёлым словом по венам словно растекался лёд. Что он сделал? Что выбрал? Но ты была права. Ты была права всё это время. В чём Она прижала руку к груди, пытаясь успокоить сердце. У меня действительно есть выбор. У меня есть выбор, каким человеком я хочу быть. Жить ли мне в тюрьме или нет? По какому пути двигаться? Я боялся, что пойду по той же дорожке, что и отец, что это неизбежно. Но это неизбежно только если я позволю ненависти вытеснить любовь. Ты показала мне это, научила меня этому. Ты дала мне то, чего я не заслуживал, Фейв. Ты поверила в меня в отличие от всех остальных. Ты дала мне повод верить, что моё будущее может быть другим. Ты дала мне причину хотеть этого. Но как я могла это сделать? Иногда всё меняется просто от того, что ты смотришь кому-то в глаза. и находишь в них доверие ты смотрела на меня и видела кого-то другого чем остальные я хочу быть тем кого ты увидела для тебя тем кто для тебя важен кого ты хочешь видеть левия но ты и есть тот человек и всегда им был нет слово весом с камень не был Как ты и говорила, меня слишком поглотило всё остальное. Чтобы позаботиться о чём-то столь ценном, как любовь, от него нужно было отказаться, потому что любовь требует заботы, с ней нельзя обращаться иначе. Я не мог бы одновременно со всей страстью ненавидеть Алису и дарить тебе любовь, которой ты достойна. Это было бы всё равно что запереть тебя вместе со мной в клетке. Ты заслуживаешь большего, Фейф. Ты заслуживаешь всего. Я люблю тебя. Я дал Алисе денег. Мне понадобилось несколько дней, чтобы всё уладить и оформить несколько бумаг. Теперь она никогда к нам не приблизится, не будет говорить обо мне со СМИ. Ничего. Иначе ей придётся вернуть мне всё, что я ей дал. Но почему? Почему ты дал ей денег? Чтобы быть уверенным, что она не вмешается в нашу жизнь. Не хочу, чтобы она приближалась к тебе. Тебе не нужно было это делать, Леви. Я сделаю все, чтобы тебя защитить. А ей я не доверяю. Мне нужна какая-то гарантия, что она будет держаться от нас подальше. Оставь я ее без денег. На горизонте скоро возникла бы проблема. Но да, денег женщине, которую ты не навидишь, Леви покачал головой. Ты знаешь, внезапно это перестало иметь значение. Никогда не появилась женщина, которую я люблю, за которую я готов умереть. Когда я понял, что готов отдать за тебя свою жизнь, отказаться от злости было не так сложно. Ливие. То чувство. Это чувство. Он шагнул вперёд и прижал её руку к своей груди. Оно гораздо больше ненавидеть, и это то, чего я хочу. Не хочу быть сыном своего отца, не хочу быть жертвой своей бывшей жены. Хочу быть твоим мужем. Да. Сердце Фейф едва билось. Она обняла Леви и поцеловала с такой страстью, словно стояла не в гостиной у своих родителей, словно его присутствие в доме не было абсурдным, а их пара нелепой. Словно он стал для неё целым миром, потому что так и было. А что по поводу твоего плана? Ты вроде не планировала выходить замуж до 35? Я готов ждать, Фейв. Готов. И дождусь, сколько бы это ни заняло времени. Она покачала головой. Не хочу ждать. Это явно не препятствует моим мечтам. В конце концов, я же всегда хотела всё и сразу. Это точно, рассмеялся он. Это точно. Чьё-то покашливание застало их в расплох. В дверном проёме стоял отец. Мне показалось, что прежде чем просить руки моей дочери, нужно поговорить со мной. Леви расправил плечи и шагнул ему навстречу. Меня зовут Леви Такер. Он протянул руку. Я бы хотел жениться на вашей дочери. Не сочтите задержку, сэр, но она уже дала согласие. И, честно говоря, именно её ответ мне и нужен. Верно. Отец улыбнулся и пожал ему руку в ответ. И думаю, думаю, что вы с ней справитесь. Справиться со мной? Вряд ли это настолько сложно. Не сложно, милая, ты драгоценность. И Леви наверняка знает об этом. Да, она самое важное, что есть в моей жизни. Я не настолько важна. Нет. Ты просто спасла меня. Вот и все. Вот и все. Фейф просияла. Хорошо, что он сделал предложение. Вмешался отец. Возможно, теперь мне не придется удерживать сыновей от убийства. Но только возможно. Он вышел из гостиной, оставив Фейф и Ливину в одиночестве. Нужно ли мне переживать по поводу твоих братьев? Думаю, нет. Думаешь? Да. Сердце Фэй втрепетало, как птица, когда она смотрела ему в глаза, как свобода. И когда Оливье подхватил ее на руки и прижал к себе, она поняла, что для них свобода и стала любовь, свобода и искуплением, надеждой. И теперь так будет всегда.